От редакции. Примечание. Передавая нелегальной социал-демократической газеты Процзола борьба. Уверенные в том, что для сознательных читателей грузин свободное периодическое издание является насущным вопросом, уверенные, что сегодня этот вопрос должен быть разрешён, и дальнейшее промедление нанесёт только ущерб по общему делу, уверенные, что каждый сознательный читатель с удовлетворением встретит такого рода издание и со своей стороны окажет ему всяческую помощь. Мы, одна группа грузинских революционных социал-демократов, идём на встречу этой потребности, стремясь, по мере наших сил, удовлетворить желания читателей. Мы выпускаем первый номер первой грузинской свободной газеты Брдзола. Примечание. Брдзола борьба, первая нелегальная грузинская газета Тбилисской социал-демократической организации её ленинско-искровской группы. Инициатором создания газеты Брдзола был Иосиф Исарионович Сталин. Выход газеты «Прудзола» явился результатом той борьбы, которую вело с 1898 года революционное меньшинство первой грузинской социал-демократической организации Месами-Даси – Сталин, Кицхавелли, Цулукидзе – против ее оппортунистического большинства Жордания и других по вопросу о создании нелегальной революционной марксистской печати. Брцолы печаталась в Баку в подпольной типографии, организованной по поручению революционного крыла тбилисской социал-демократической организации, ближайшим соратником Сталина Кетсхавели. На него же была возложена практическая работа по выпуску газеты. Руководящие статьи в Брцоле по вопросам программы и тактики революционной марксистской партии принадлежат Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вышло 4 номера Брцолы. Номер 1 В сентябре 1901 года номера 2 и 3, в ноябре-декабре 1901 года и номер 4 в декабре 1902 года. Бурдзола, лучшая после Искра марксистская газета в России, отстаивала неразрывную связь революционной борьбы за кавказского пролетариата с революционной борьбой рабочего класса всей России. Защищая теоретические основы революционного марксизма, Брдзола, как и ленинская искра, пропагандировала необходимость перехода социал-демократических организаций к массовой политической агитации, к политической борьбе с самодержавием, отстаивала ленинскую идею геемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. Борясь с экономистами, Брдзола обосновывала необходимость создания единой революционной партии рабочего класса, разоблачала либеральную буржуазию, националистов и оппортунистов всех мастей. Ленинская искра отметила выход в свет первого номера "Брдозы" как событие большой важности. Чтобы читатели имел определённое мнение относительно нашего издания и в частности относительно нас, скажем несколько слов. Социал-демократическое движение не оставило незатронутым ни одного уголка страны. Его не избег и тот уголок России, который мы называем Кавказом. А вместе с Кавказом его не избегло и наша Грузия. Социал-демократическое движение в Грузии явление недавнее, ему всего лишь несколько лет. Точнее говоря, основы этого движения были заложены только в 1896 году. Как везде, так и у нас первое время работа не выходила за рамки конспирации. Агитация и широкая пропаганда в том виде, как мы это наблюдаем за последнее время, были невозможны. И воле неволей все силы были сосредоточены в немногих кружках. Теперь этот период миновал. Социал-демократические идеи получили распространение среди рабочих масс, и работа также вышла из своих узко конспиративных рамок, охватив значительную часть рабочих. Началась открытая борьба. Борьба выдвинула перед первыми работниками много таких вопросов, которые до тех пор были в тени и в объяснении которых не ощущалось большой нужды. Прежде всего, со всей силой встал вопрос, какие у нас имеются средства, чтобы шире развернуть борьбу? На словах ответ на этот вопрос очень прост и легок. На деле получается совершенно иное. Само собой разумеется, что для социал-демократического организованного движения главным средством является широкая пропаганда и агитация революционных идей. Но те условия, в которых приходится действовать революционеру, настолько противоречивы, настолько тяжелы и требуют в таких больших жертв, что и пропаганда, и агитация зачастую становятся невозможными в том виде, какой необходим на первых порах движения. Занятия в кружках при помощи книг и брошюр становятся невозможными прежде всего в силу полицейских условий, а затем и вследствие самой постановки дела. Агитация ослабевает при первых же арестах. Становится невозможной связь с рабочими и частых хождений к ним, а между тем рабочие ожидают разъяснения многих злободневных вопросов. Вокруг него ожесточённая борьба. Все силы правительства направлены против него, и он не имеет возможности критически отнестись к современной обстановке, не имеет никаких сведений о сущности дела и часто достаточно незначительной неудачи на каком-либо ближайшем к нему заводе, чтобы революционно настроенный рабочий охладил, потерял веру в будущее, и руководителю пришлось вновь втягивать его в работу. Агитация при помощи брошюр, дающих ответы лишь на те или иные конкретные вопросы, в большинстве случаев малоэффективна. Становится необходимым создание такой литературы, которая давала бы ответы на повседневные вопросы. Мы не будем доказывать эту всем известную истину. В грузинском рабочем движении уже наступил момент, когда периодическое издание становится одним из главнейших средств революционной работы. К сведению некоторых неискушённых читателей, считаем необходимым сказать несколько слов о легальной газете. Мы сочли бы за большую ошибку, если бы кто-либо из рабочих считал легальную газету, в каких бы условиях она ни выходила, какого бы направления она ни была, выразительницей его рабочих интересов. У правительства, заботящегося о рабочих, прекрасно обстоит дело с легальными газетами. целая свора чиновников, называемых цензорами, представлена к этим газетам, и они специально следят за ними, прибегая к красным чернилам и ножницам, если хотя бы через щель прорывается луч правды. В комитет цензоров летит циркуляр за циркуляром: ничего не пропускать относительно рабочих, не публиковать о том или ином событии, не допускать обсуждения того-то и того-то и прочее и прочее. В таких условиях, конечно, газета не может быть надлежаще поставлена, и рабочий чтёт настал бы искать на её страницах хотя бы межстрок сведений и правильной оценки его дела. Если считать, что рабочий мог бы пользоваться редкими строками той или иной легальной газеты, мимоходом касающимся его дела, или уж по ошибке пропущенными полочами цензорами, то надо сказать и то, что возлагать надежды на эти отрывки и строить на этой мелочи какую-либо систему пропаганды свидетельствовало бы о непонимании дела. Повторяем, это мы говорим к сведению только некоторых неискушённых читателей. Итак, Грузинская свободная периодическая издания является неотложной нуждой социал-демократического движения. Вопрос сейчас лишь в том, как поставить это издание, чем оно должно руководствоваться и что оно должно давать грузинскому социал-демократу. Если взглянуть со стороны на вопрос существования грузинской газеты вообще, и в частности на вопрос её содержания и направления, то может показаться, что этот вопрос разрешается сам собой, естественно и просто. Грузинское социал-демократическое движение не представляет собой обособленного, только лишь грузинского рабочего движения с собственной программой, оно идёт рука об руку с совсем российским движением и стало быть подчиняется российской социал-демократической партии. Отсюда ясно, что грузинская социал-демократическая газета должна представлять собой только местный орган, освещающий преимущественно местные вопросы и отражающий местные движения. Но за этим ответом скрывается такая трудность, которую мы не можем обойти и с которой мы неизбежно будем сталкиваться. Мы говорим о трудности в отношении языка. В то время как Центральный комитет Российской социал-демократической партии имеет возможность при помощи общепартийной газеты разъяснять все общие вопросы, предоставив своим районным комитетам освещение лишь местных вопросов, грузинская газета оказывается в затруднительном положении в отношении содержания. Грузинская газета должна играть одновременно роль общепартийного и районного местного органа. так как большинство грузинских рабочих читателей не может свободно пользоваться русской газетой, руководители грузинской газеты не вправе оставлять без освещения все те вопросы, которые обсуждает и должна обсуждать общепартийная русская газета. Таким образом, грузинская газета обязана знакомить читателя со всеми принципиальными теоретическими и тактическими вопросами. вместе с тем, она обязана возглавлять местное движение и должным образом освещать каждое событие, не оставляя без разъяснений ни одного факта и отвечая на все вопросы, волнующие местных рабочих. Грузинская газета должна связывать и объединять грузинских и русских борющихся рабочих. Газета должна сообщать читателям обо всех интересующих их явлениях из местной, русской и заграничной жизни. Таков, в общем, наш взгляд на грузинскую газету. Несколько слов относительно содержания и направления газеты. Мы должны требовать от неё, как от социал-демократической газеты, преимущественного внимания к борющимся рабочим. Мы считаем излишним говорить о том, что в России и вообще везде только революционный пролетариат призван историей освободить человечество и дать миру счастье. Ясно, что только рабочее движение имеет под собой твёрдую почву, и только оно свободно от всякого рода утопических небылиц. Стало быть, газета как орган социал-демократов должна возглавлять рабочее движение, указывать ему путь, беречь его от ошибок. Словом, первейшая обязанность газеты стоять возможно ближе к рабочей массе, иметь возможность постоянно влиять на неё, быть сознательным и руководящим её центром. Но так как в сегодняшних условиях России, помимо рабочих, возможно также выступление и других элементов общества в качестве борцов за свободу, и так как эта свобода является ближайшей целью борющихся рабочих России, газета обязана дать место всякому революционному движению, хотя бы оно происходило вне рабочего движения. Мы говорим дать место не только как сведения, между прочим, или простой хроники. Нет, газета должна уделить особое внимание тому революционному движению. которая происходит или произойдёт среди других элементов общества. Она должна разъяснять каждое общественное явление и тем самым влиять на каждого борющегося за свободу. Поэтому газета обязана уделить особое внимание политическому положению в России, учесть все последствия этого положения и как можно шире ставить вопрос о необходимости политической борьбы. Мы убеждены, что никто не может использовать наши слова в качестве доказательства того, что мы якобы являемся сторонниками связи и компромиссов с буржуазией. Должная оценка показ слабых сторон и ошибок в движении против существующего строя, хотя бы оно и происходило в буржуазном обществе, не может наложить на социал-демократа пятно оппортунизма. Мы только не должны забывать здесь социал-демократических принципов и революционных способов борьбы. Если мы будем измерять каждое движение этой меркой, мы будем свободны от всяких бернштейннианских бредней. Таким образом, Грудинская социал-демократическая газета должна давать ясный ответ на все вопросы, связанные с рабочим движением, разъяснять принципиальные вопросы, разъяснять теоретически роль рабочего класса в борьбе и озарять светом научного социализма каждое явление, с которым сталкивается рабочий. Газета в то же время должна быть представителем Российской социал-демократической партии и своевременно сообщать читателям о всех тех тактических взглядах, которых придерживается Российская революционная социал-демократия. Она должна осведомлять читателей о том, как живут рабочие в других странах, что и как делают они для улучшения своего положения и своевременно призывать грузинских рабочих к выступлению на поле борьбы. вместе с тем, газета не должна оставлять без учёта и без социал-демократической критики ни одно общественное движение. Таков наш взгляд на грузинскую газету. Мы не можем обманывать ни себя, ни читателей, обещая с нынешними нашими силами целиком выполнить эти задачи. Для того, чтобы газета была поставлена должным образом, необходима помощь со стороны самих читателей и сочувствующих. Читатель заметит, что первый номер Брдзола имеет много недочётов, но таких недочётов, которые могут быть исправлены, если только будет оказана помощь со стороны самого читателя. В частности, мы подчёркиваем слабость внутренней хроники. Мы, находясь вдали от родины, лишены возможности следить за революционным движением в Грузии и своевременно давать сведения и разъяснения по вопросам этого движения. Поэтому необходима помощь из самой Грузии. Кто пожелает помочь нам, так же и в литературном отношении, тот, несомненно, найдет способ установить прямую или косвенную связь с редакцией Брдзола. Мы призываем всех грузинских борющихся социал-демократов принять горячее участие в судьбе Брдзола, оказать всяческое содействие в ее издании и распространении и тем самым превратить первую свободную грузинскую газету Брдзола в орудие революционной борьбы. Газета Брдзола. Борьба. Номер первый. сентябрь 1901 года статья без подписи перевод с грузинского